Молча, ни разу не оглянувшись, уехал по дороге к своему дому. За один только вечер в доме у Клавдии Пухляковой чуть ли не весь хутор перебивал. Каждому хотелось лично на ее лейтенанта посмотреть, которого все знали еще с тех пор, как мать под бомбежкой принесла его вместе с Нюрой в фартуке с горы из кукурузы. Первый пристучал на своем протезе дедушка Муравель. С порога потребовал «Грех тебе будет, Клавдия, останови на стол, погоны следует обмыть». Катька аэропорт, которая явилась со своей завернутой в сиреневое одеяльце дочкой, передала ее Клавдии, сама положила Ване на плечи обе руки – «Здесь, товарищ новорожденный лейтенант, будем целоваться или у меня дома?» Не дожидаясь его ответа, сама же решила, сперва здесь, а потом и у меня дома. Но тут же посерьезнев, она взяла у Клавдии свою девочку. «Не бойся, Настя, никто твою мамку у тебя не отнимет, никто теперь ей, кроме тебя, не нужен». Даже Тимофей Ильич перед заседанием парткома нашел минуту забежать. А я, Клавдия Петровна, вижу, перед твоим двором знакомый военный газик стоит и испугался. Ты что же, Ваня, и мать решил с собой забрать? Не успевая всем отвечать, Ваня улыбался откровенно счастливой улыбкой и невольно поигрывал плечами, охотно подставляя под чужие взоры новенькие свои погоны. Они еще не успели как следует улечься у него на плечах и топорщились, как крылышки. За весь вечер Клавдия едва ли двумя словами успела перемолвиться с ним. А потом с веселым смехом ворвался к ним почти весь бывший десятый класс, в котором учились Ваня с Нюрой, и утащил его с собой в новый клуб на танцы. Просидев до полуночи в ожидании его на диване и, внезапно подкарауленная сном, Клавдия так и пропустила тот момент, когда он со своими офицерскими ботинками в руках, которые снял в сенцах, прокрался к себе в боковушку. Утром за завтраком она, глядя на него через стол, грустно сказала, «Вчера нам с тобой так и не дали поговорить, а теперь ты уже скоро». У нее задрожал голос. «Еще мама почти целый день впереди», — успокоил ее Ваня. Мне, Ваня, все время вчера казалось, будто ты собираешься что-то мне сказать. Ваня уклончиво засмеялся. А мне, мама казалось, что это ты хочешь. Он спохватился. Я еще должен тебе с острова сушняка привезти. Она запротестовала. Вы же с Андреем Николаевичем на всю зиму нарубили мне дров. Но Ваня уже застегивал шинель. Зима, мама говорят... Будет долго, и я мигом вернусь. С крыльца она наблюдала, как он впрягался в большие сани, на которых они обычно возили из-за дона и из с острова сена для коровы, и порушенный буреломом сухостой на топку. в догонку когда он уже выехал за ворота, напомнила, там перед островом дон не замерзает, ключи бьют. Как будто я, мама, не знаю, обиженно откликнулся Ваня а в глубоком снегу островной лес, потрескивал на морозе. Вербы и тополя сплошь чернели в косматых грачинах гнездах. Сняв шинель, Ваня налегке и с охотки вскоре за какой-нибудь час вдвое больше, чем можно было увести на санях, насобирал наломанного черными астраханскими бурями леса вокруг старого военного блиндажа, в котором он еще совсем недавно прятался со своими хуторскими дружками, найденные под вербами в траве и подпалой листвой немецкие и русские автоматы. Уже навалив на сане жердины и надевая шинель, вдруг с удивлением обратил внимание, что почему-то вытаял на кровле блиндажа вокруг жестяной печной трубы снег и, похоже, призрачно колыхался над трубой воздух. А потом, быстро глянув вниз, он увидел и продавленный к входу в блиндаж по голубоватому снегу темный свежий след. Ему захотелось узнать, кому еще и теперь он мог понадобиться этот старый блиндаж. Спустившись по ступенькам, он открыл.